Третье по величине предложение составляло 1 миллион 905 тысяч долларов и было сделано, как удалось установить, Институтом изящных искусств Карнеги из Питтсбурга, поддержанным благотворительницей миссис Сарой Мелтонс-Кейф, учредившей для покупки Рембрандта личный фонд, содержавший чуть больше 2 миллионов долларов. В виде малого утешения по поводу потери Рембрандта представитель Питтсбурга привез домой мужчину с селедкой –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 Из тех самых пор Рембрантову Аристотелю, размышляющему над бюстом Гамера, грозит опасность отправиться по пути, уже проторенному его портретом Питера Хофта и портретом Вергилии. Если их когда-нибудь удастся собрать и выставить в одном месте, эта триада невидимых шедевров Рембранта будет представлять собою бесценное и неповторимое зрелище.